Глава 19 С трудом сохраняя спокойствие, Мараси ждала внутри корабля. Как это получалось у Ваксилиума? Они с Уэйном выглядели такими расслабленными, будто готовы были вздремнуть во время перестрелки. Так или иначе, она стояла на своем посту. Точнее, сидела на корточках и через дыру в корпусе корабля наблюдала за дверью в стене склада. Вскоре... Оттуда вышел Айрич и заковылял прочь, подзывая на ходу дозорных. «Что он сказал?» — спросила Марасси. «Сказал, свяжитесь с мистером Костюмом», — ответила Меллан. «Думаешь, он действительно спрятал устройство в том же самом месте, где хранит штырь? Очень на это надеюсь. Начнем?» Кивнув. Мараси приготовилась к еще одному нервирующему испытанию. Миолан пошла первой, не скрываясь, ступила на трап и двинулась по нему наверх. Мараси с высоко поднятой головой, как велела Кандра, последовала за ней. «Как будто ты здесь у себя дома», — сказала Миолан. «Первое правило самозванца состоит именно в том, чтобы чувствовать себя как дома». Мараси чувствовала себя совершенно беззащитной, словно танцевала голой в самом центре Эленделя. Казалось, они поднимаются мучительно долго и также бесконечно долго пересекают склад, направляясь к нужной двери. Не слишком лискованно она держится. Мараси даже не могла оглянуться. Мелан специально предупредила, чтобы она не смела этого делать. Впрочем, один быстрый взгляд. Ничего не испортит. Крепись! Мелан толкнула дверь. Так к счастью подалась. Вдвоем они вошли в пустой коридор, и Мараси закрыла дверь. Никто не закричал, поднимая тревогу, хотя Мараси была уверена, что какой-то плотник бросил на них подозрительный взгляд. Хорошая работа! похвалила Мелан. Кажется, меня сейчас вырвет. Видимо. «Это семейная». На ходу бросила Мелан. Голые деревянные стены пахли соломой. С потолка свисала одинокая электрическая лампочка. Мелан остановилась у простой двери в конце коридора, внимательно прислушалась и попыталась повернуть ручку. Увы, эта дверь оказалась заперта. «Сможешь открыть?» — спросила Марасси. «Как делала раньше?» Конечно. Мелан присела возле дверной ручки. Нет проблем, но сначала я попробую кое-что более приземленное. Она согнула руку в запястье, и из кожи на предплечье появился набор отмычек. Мастер на все руки. Глядя, как она трудится над замком, заметила Марасси. Пытаешься шутить? Зависит от точки зрения. Марася оглянулась. Коридор по-прежнему был пуст. «Дурочка!» «Сколько раз ты уже слышал эту шутку?» Мелан, сосредоточенная на отпирании замка, улыбнулась. «Я тяну эту волынку вот уже 700 лет, детка. Тебе придется постараться, выдумывая шутки, которых я не слышала. Знаешь, а ведь мне и впрямь стоит однажды взять у тебя интервью». Миолан покосилась в ее сторону и вскинула бровь. У вас, Кандра, уникальный взгляд на общество, негромко пояснила Марасси. — Вы имели возможность отслеживать тенденции, наблюдали события мирового масштаба. Ну, допустим, поворачивая отмычку, подтвердила Миолан. И какой от этого толк? Статистика показывает, что небольшие изменения в социальной среде правовой системе, степени занятости, может даже в городском планировании, способны положительным образом повлиять на людей, которые обитают в этой среде. Возможно, в твоей голове хранится ключ к тому, какими должны быть эти изменения. Ты видела, как общество эволюционирует, движется. Ты была свидетельницей того, как народы сменяют друг друга, словно волны на пляже. В бедре. С щелчком повернув дверную ручку и, чуть приоткрыв дверь, Милан поднялась во весь рост. «В... ты о чем?» — спросила Марасси. «Ты сказала, что в моей голове может храниться ключ», — проговорила Милан, заглядывая в открывшуюся комнату. Маленькую и, на удивление, хорошо обставленную. На самом деле, сейчас он в бедре. Когнитивная система Кандра рассеяна по всему телу, но мои воспоминания в настоящий момент находятся в твердом металлическом отделении в моем бедре. Так безопаснее. Люди целятся в голову. И что же в твоей голове? Глаза, сенсорные приспособления и запасная фляга. Ты издеваешься. Не-а. Держа руки на бедрах, Милан осматривала помещение. Дверь слева уводила глубже в систему комнат, выстроенных вдоль боковой части склада, но, что удачно, здесь не было окон, выходящих в главное помещение. Как и везде в здании, в комнате пахло свежими опилками, к ним примешивался запах древесного лака и легкий аромат сигаретного дыма. Свет небольшой электрической настольной лампы озарял аккуратный кабинет с рядами книг в книжном шкафу, Стол в обрамлении двух бархатных кресел с темно-бордовым и желтым узором и несколькими декоративными растениями, которые наверняка приходилось каждый день выносить на улицу, чтобы не завяли. Мараси медленно шла по комнате, подмечая ее особенности. Они имелись у каждой комнаты, черты, индивидуальности, подсказки относительно того, какую жизнь вел хозяин помещения. На выдвижных ящиках были широкие, карикатурно-большие ручки. Торшер в углу прикрутили к деревянному полу, как и кресло. Видимо, чтобы они оставались на месте, если Айрич об них споткнется. Мараси не знала, какой недуг поразил этого человека, но, похоже, он приспособил эти покои к некоторой неуклюжести. Милан направилась прямиком к книжному шкафу и начала вытаскивать и скидывать на пол книги. «Искомая всегда обнаруживается за книгами», — пояснила она. «Люди не любят читать. Им нравится казаться начитанными. И я...» «Мелан!» — окликнула Марасси и указала на большой сейф в углу. А, -а, -а, а Занятая разгромом Кандра сбила с полки последние книги. «Возможно, в силу стремления к завершенности». И направилась к сейфу. «Хм, с этим будет чуть сложнее. Такое отмычками не вскрыть». «Справишься?» спросила Мараси. «Терпение. Принеси-ка вон тот светильник». Мараси взяла со стола лампу, вытянула провод на всю длину и направила свет так, чтобы было удобно Меллан. «Хм». Проговорила Кандра и, проигнорировав наборную панель, прижала руку к сейфу. Пальцы и ладонь сделались прозрачными. Потом плоть начала ерзать, протискиваясь в стыки, оставляя позади себя хрустальные кости, соединенные голыми сухожилиями. Внезапно ощутив горечь во рту, Мараси сглотнула. Она знала, что Миолан на такое способна, но видеть это собственными глазами Совсем другое дело. Пытаясь отвлечься, Мараси пристроила лампу на ручке кресла. Хотя Кандра теперь сидела на корточках с закрытыми глазами, и было непонятно, требовался ли ей вообще свет. И начала рыться в движных ящиках стола в поисках чего-нибудь важного. Гармония. Сделай так, чтобы Айрич после этого пошел обратно к ученым. Подумала Мараси а не вернулся сюда, чтобы поработать с бумагами. «Мир в те времена!» — внезапно проговорила Милан. «Не так уж сильно отличался от теперешнего». Марасси замерла. Милан все еще сидела на корточках с закрытыми глазами. Ее странные кости были обнажены. Плоть сделалась прозрачной до самого локтя. «Что ты хочешь сказать?» — спросила Марасси. Люди говорят о том времени. Времени лорда, рожденного туманом, прямо после пепельного катаклизма. Шепчутся о нем, словно это было какое-нибудь время легенд. Так оно и есть, подтвердила Марасси. Советник богов Хэмонд, Адриана Ладриан. Они выковали новый мир. Ну да, конечно, хмыкнула Милан. А еще... Они грызлись, как дети, и у каждого было собственное мнение по поводу того, каким должен стать этот самый новый мир. Половина причин ваших нынешних неприятностей связана с тем, что им было наплевать на поселение за пределами Эленделя. Первоначальные были горожанами до мозга костей. Тебе нужны тенденции? Хочешь знать, что я видела? Люди всегда остаются людьми. Проклятие. Даже Кандры ведут себя одинаково на свой лад. Жизнь в те времена была такой же, как сейчас, только у вас уличная еда получше». Не желая спорить, Мараси вернулась к столу. Ей по-прежнему хотелось расспросить какого-нибудь Кандра, но, наверное, какого-то более вдумчивого, чем Мелан. В столе обнаружился блокнот с заметками Айрича и набросками корабля, Выполненными дрожащей рукой, а также с картой местности. Каждая новая находка только укрепляла уверенность Мараси в том, что круг не строил этот корабль. Они лишь его изучали и одновременно ремонтировали. Блокнот Мараси засунула в сумочку. Вот так удобно! Вспомнив изумление Уэйна, подумала она. Потом встала и отправилась проверять дверь, ведущую из комнаты. Нехорошо, если какой-нибудь плотник случайно забредет внутрь. Приоткрыв дверь, Мараси заглянула в полностью темное помещение. В ноздри ударил едкий запах, похожий на вонь трущоб. Немытые тела, грязь и сажа. Нахмурившись, она открыла дверь пошире. Следом проник приглушенный свет, обращенный в другую сторону лампы, и от нескольких пустых столов и штабеля ящиков потянулись длинные тени. А за ними... Что это? Клетки? Да. Около четырех футов высотой, с толстыми прутьями. Клетки выглядели так, словно предназначались для содержания крупных животных. Но были пусты. «Мелан!» — позвала Марасси — бросив взгляд на кандра, но та не ответила, поглощенная своим занятием. Мараси тихонечко вошла в комнату, жалея, что нет другого источника света. Кого же здесь держали? Сторожевых собак? Пока что не было видно ни одной. Она остановилась возле одной из трех больших клеток и наклонилась ближе, присматриваясь. В соседней клетке что-то зашуршало. У Мараси перехватило дыхание то, что она приняла за кучу одеял или подушек, двигалось. Капитан Колмс бросила взгляд на оставленную в соседней комнате винтовку. Существо рванулось вперед и ударилось о прутья. Ахнув, Марася отпрянула, ударившись спиной о какой-то ящик. Тусклый свет отразился от абсолютно плоского красно-черного лица с темными провалами глаз. «Рисунки». Мараси забыла о рисунках, которые оставил Реллур. Ужасные лица, красно-черного цвета, с глубокими темными глазами. Образы из кошмаров, набросанные неистовыми, небрежными штрихами. Чудовища оказались реальными. Одно из них сидело напротив в этой клетке, покрытой густой шерстью, с блестящим красным лицом. А потом... Просунула между прутьями до ужаса человеческую руку и прошептала единственное слово — губами, которые почему-то не двигались. «Пожалуйста!» Избавившись от небрежной походки, Уэйн напустил на себя загадочный вид. «Этому инженеру не нравилось быть здесь, среди всех этих солдат». Он всю жизнь строил дома и трудился над небоскребами, и вот оказался здесь, можно сказать, посреди бивуака. Корабль и впрямь представлялся чудесным, но инженер ощущал отчетливую тревогу. Здесь крылась какая-то тайна, а таинственные проекты славились тем, что стоило им закончиться, куда-то исчезали маленькие люди вроде него. «Нет, что-то тут не так». До половины пройдя ангар, подумал Уэйн. Он не остановился, но сделал небольшой круг, словно расхаживая туда-сюда в задумчивости. Что-то было не так, но что именно? «Уэйн!» Присев возле бочки со смолой, прошипел вакс. Не обращая на него внимания, Уэйн продолжал ходить по кругу. «Он? Он ученый!» «Нет-нет, он инженер! Он трудяга!» Достаточно ученый, но не какой-нибудь профессор с причудами, которому платят за то, чтобы он весь день стоял и трындел. Он строит всякие там важные объекты, и это место со всеми его пистолетами ему ненавистно. Он поддерживает жизнь, а солдаты являются ее противоположностью. Они... Они... Нет!, схватившись руками за голову, снова подумал он. Не то. «Не то, не то». «Соберись, Уэйн, это ведь был твой план, и он должен сработать». «А что не то? Он... он же...» Уэйн остановился, потом сунул руку в карман жилета и вытащил карандаш. Поднес к лицу, изучил, сунул за ухо. Наконец, с облегчением вздохнул. «Он инженер, человек-дела, который все доводит до конца». Ему здесь нравилось, потому что эти люди вели себя по-военному, говорили, что хотели, без обидников, вознаграждали за усердный труд. Да, ему не нравились все эти пистолеты, и уж точно не нравились люди, которые здесь всем заправляли. Что-то с ними было не так. Но он держал язык за зубами. Расслабившись, Уэн пересек остаток пути до стражника у дверей. Фальшивый нос, усы, чуть надутые щеки, чтобы сделать лицо толще и постоянный прищур правого глаза. Он полагал от того, что все время приходилось разглядывать планы. Но ему не требовался монокль. Эти штуковины выглядели чрезвычайно глупо. Он подошел к стражнику. Решетчатые подпорки, а прицитности полностью лиминализировались. Солдат испуганно моргнул. «Да не стойте вы тут!» — рявкнул Уэйн, взмахом руки указывая на стены склада. «Разве вы не видите, что предзнаменовательные мелофакторы начали изгибаться? Тут все любую минуту может превратиться в настоящую лепешку!» «Что?» — начал стражник. «Что я должен?» «Пожалуйста!» — Уэйн оттолкнул в сторону стражника. Тот не сопротивлялся и отворил дверь. Его глазам открылась именно та сцена, что описал Вакс. За столом сидела Тельсин собственной персоной. Темные волосы, крепкое телосложение. Почти как у женщины из Дикоземья. Ее эванотипы были расставлены и развешаны по всему поместью. Сейчас она выглядела старше. С теми, кто находился в плену, такое случалось». Колченоги и толстошеи стояли возле ее стола, и оба с раздражением повернулись. «А теперь», — подумал Уэйн, сосредоточившись на колчиногом. — «настоящая проверка». «У нас серьезная проблема», — сообщил он. «Я проверял целостность структуры, и оказалось, что коронали совершенно не филигеничны». «Если никто ничего не предпримет, у нас вот-вот случится полномасштабная ксемелологния. Человек в очках глянул на Уэйна, моргнул и произнес. «Разумеется, случится, идиот. Но что же нам с этим делать?» Сдержав улыбку, Уэйн спрятал ее в карман на потом. Ему всегда казалось, что чем умнее человек, тем скорее он притворится, что знает больше, чем на самом деле». Все равно, как самый пьяный посетитель пивной, никогда не усомнится, что осилит еще одну пинту. Колченогий скорее обменял бы собственную башку на табуретку, чем признался, что не знает, о чем говорит Уэйн. «Быстрее!» — махнул рукой Уэйн. «Надо поддержать конструкцию, пока я запущу храповое колесо с подстилки. Пока я буду работать, вы будете наблюдать». Колченоги тяжело вздохнул, но вышел. К счастью, толстошей последовал за ним. Через несколько секунд Уэйн заставил здоровяка подпереть балки, поддерживающие понтон корабля, пока Колченоги наблюдал. Несколько стражников присоединились, чтобы помочь. Приглушенный удар за спиной уведомил, что Вакс разобрался со стражником у двери. Обычно Уэйн почувствовал бы себя неудел, раз ему не пришлось орудовать кулаками. Но на этот раз Уэйн сумел заставить компанию идиотов стоять, прижав руки к доскам, и думать, что они не дают кораблю перевернуться. И это было ничуть не хуже. «Пожалуйста». Существо говорило со странным акцентом, но голос был человеческим. Марася отрывисто вдыхала и выдыхала, глядя на эту, тянувшуюся к ней – «Несомненно, человеческую руку». Губы, которые не двигались, полированная кожа, не лицо, а маска. Перед Мараси было не какое-то жуткое существо, а человек в деревянной маске, чьи отверстия для глаз утопали в тени. То, что она приняла за шерсть, оказалось толстыми одеялами, накинутыми на плечи незнакомца. «Мараси?» — позвала Мелан. Кандра появилась в дверном проеме. «Я его открыла. Что ты делаешь?» «Это еще что такое?» «Это человек!» — выкрикнула в ответ Марасси. Незнакомец повернулся к Милан, и под новым углом свет озарил в отверстиях маски человеческие глаза с коричневыми радужками. Марасси шагнула вперед. «Кто ты?» Незнакомец произнес нечто совершенно неразборчивое, потом помедлил и прибавил. Пожалуйста, мужской голос, нам надо идти, сказала Милан. Сейф открыт. Штырь внутри? спросила Мараси. Сама посмотри. Мараси помедлила, потом поспешила в кабинет, пройдя мимо Миолан. Пожалуйста! Скричал человек в маске, прижавшись к прутьям и протянув руку. Верхняя полка распахнутого сейфа была забита разными предметами, включая маленькую алмантическую гранату. Среди них также выделялся серебристый штырь. Штыри Кандра, как выяснилось в случае с кровопускательницей, оказались не такими большими, как предполагала Марасси, меньше трех дюймов, и они выглядели изящно, «Совсем не как штыри в глазницах смерти». Мараси присела перед сейфом и вытащила находку. «Он у нас!» Она повернулась к Меллан. «Хочешь его взять?» Кандра покачала головой. «Мы не касаемся чужих штырей». «А разве страшнее?» Мараси нахмурилась, припоминая легенды. «Да». Лицо Милан осталось бесстрастным, но ее тон был суровым. Пожав плечами, Мараси сунула штырь в сумочку и принялась обыскивать сейф. Банкнота она не тронула. Понятное дело, глупость, но если бы она их взяла, то почувствовала бы себя скорее грабительницей. Зато забрала кубик, который мог сохранять аломантические заряды. Рядом с ним лежало еще несколько маленьких реликвий. Каждая походила на монету с прилепленным по обеим сторонам лентами из ткани. На них. Также были странные надписи на незнакомом языке. Мараси взяла одну и заглянула через плечо Милан в соседнюю комнату, на привалившегося к прутьям клетки человека в маске. Сунув диск в сумочку, Мараси забралась поглубже в сейф и вытащила то, что заметила раньше маленькую связку ключей. Потом выпрямилась и решительным шагом направилась через комнату. Мараси «А вдруг оно больное?» — скептическим тоном спросила Милан. «Не оно, а он!» — подойдя к клетке, поправила Марасси. Незнакомец, не отрываясь, смотрел на нее. Рука Марасси дрожала лишь чуть-чуть, пока она открывала клетку, со второй попытки подобрав нужный ключ. Как только щелкнул замок, обитатель клетки ринулся к двери и распахнул ее настежь. И едва не упал. Какое-то время ему явно не позволяли выпрямляться во весь рост. Мараси пятилась, пока не оказалась рядом с Меллан. Высокая женщина Кандра со скептическим выражением лица и скрещенными на груди руками следила за тем, как человек в маске, пошатываясь, поднялся, ухватившись за штабеля ящиков. Отдышался, потом бросился от ящиков к задней части комнаты. Там была дверь, которую Марасси не заметила в темноте. Незнакомец, неистовым движением распахнув ее, ворвался в соседнюю комнату. Мигнув, зажегся свет, когда он, видимо, отыскал выключатель. «Если он привлечет внимание стражников, я все свалю на тебя», предупредила Меллан, присоединяясь к Марасси, которая поспешила следом за человеком в маске. «Мне совершенно не хочется сообщать Ваксу, что...» Миолан осеклась, когда они вошли в соседнюю комнату. «Клянусь отцом и первым договором», — прошептала Кандра. Весь пол был в красных пятнах. На этом жутком фоне вдоль стены ослепительно блестели операционные столы из отполированного металла. На стене висела с дюжину масок, вроде той, что была на незнакомце. Тот упал на колени, глядя вверх, на стену, всю в подтеках запекшейся крови, где она когда-то капала с нескольких масок. Мараси прижала ладонь к рту. Трупов не было, но кровь говорила о бойне. Человек, которого она спасла, дрожайшей рукой поднял собственную маску, переместил ее на затылок, открыв лицо. Молодой, куда моложе, чем она предполагала. «Юнец!» которому еще не исполнилось и двадцати, с короткой, редкой бороденкой и усиками, не мигая смотрел на эти маски, раскинув руки в жесте, выражающем неверие. Мараси шагнула вперед и собралась было приподнять подол юбки, который не коснулся окровавленного пола, но вспомнила, что на ней брюки. Когда она подошла к юноше, тот повернулся и со слезами на глазах прошептал «Пожалуйста». Вакс вошел в комнату. Тельсин сидела, вертя в руке карандаш. На столе лежал говорящий ящик, но не издавал ни звука. Она не спеша повернулась, чтобы посмотреть, кто вошел. И застыла, разинув рот. Держа в руке алюминиевый пистолет, Вакс тихонько закрыл дверь. Он начал говорить, но Тельсин сорвалась со своего кресла и бросилась в его объятие. Прижалась к его груди и негромко зарыдала. «Ржавь!» Вакс ощутил неловкость. «Что они с тобой сделали, Тальсин? Он точно не знал, чего ждать от их воссоединения, но уж точно не этого. Как-то не представлял, что однажды увидит, как она плачет. Просто не помнил такого. Покачав головой, Тальсин отодвинулась, шмыгнула носом и стиснула зубы. Она выглядела старой, Не древний, но Вакс помнил сестру юной девушкой, а не женщиной средних лет. Хоть это и было глупо, Вакс не ожидал, что возраст одолеет Тельсин. Она всегда казалась непобедимой. — Здесь есть другой выход? — озираясь, спросил он. — Нет, — ответила Тельсин. — У тебя есть еще оружие? Вакс вытащил и вручил ей стерион. «Знаешь, как этим пользоваться?» «Я быстро учусь». С оружием в руках Тальсин стал выглядеть куда более спокойной. Тальсин, он здесь? Наш дядя?» «Нет. Я только что говорила с ним через это устройство. Ему нравится. Нравится проверять, как у меня дела. Я вынуждена повторять, до чего чудесные условия, в которых меня содержат. Он все еще притворяется, что я его гостья». «Что ж, ты здесь больше не гостья. С этим покончено. Идем». Вакс надеялся, что отвлекающий маневр Уэйна все еще действует. Но Тельсин снова опустилась в кресло. Держа пистолет обеими руками, она невидящим взглядом уставилась в пространство. «Столько вопросов! Почему ты вернулся? Ржавь, а почему ты ушел в Аксилиум?» «Ты не приехал, когда я посылала за тобой, когда состоялась моя помолвка с Маурином, когда умерли наши родители?» «Времени нет», — хватая ее за плечо, напомнил Вакс. Тельсин обратила на него рассеянный взгляд. «Ты всегда был тихим, задумчивым. Как же ты здесь оказался? Я... Твое лицо, Ваксилиум. Ты постарел». Дверь внезапно распахнулась, возникшая в проеме Верзила с толстыми руками. Пак сражался с ним в поезде. Сначала замер, потом разинул рот, растерянно переводя взгляд с Вакса на Тельсин. Тельсин в него выстрелила. — Мы должны идти, — сказала Мелан. Возьмем его с собой. Мараси указала на человека в маске. — Зачем? — Разве ты не поняла, Мелан? Тот корабль построен не кругом, он словно из другого мира, далекого и чужого. Наверное, потерпел крушение возле наших берегов, и круг притащил его сюда, чтобы изучить. Мелан склонила голову на бок. Гармония и впрямь иногда говорит странные вещи о других народах, не из бассейна. Она моргнула, сосредоточившись на юноше, который стоял на коленях на окровавленном полу. Ого! «Ого-го!» – Мараси кивнула. «Вот оно, доказательство существования жизни за пределами Дикоземья и пустынь, что лежали позади него. Она не могла оставить этого человека здесь, в особенности с кругом». «Что ж, забирай его!» Кандра направилась к выходу. «Пора возвращаться к месту сбора». Мараси поманила юношу за собой первый момент тот не шевельнулся, продолжая отрешенно глядеть на висевшие на стене пустые маски. Потом дрожащими пальцами ухватил свою и вернул ее на лицо. Встал, поплотнее запахнул одеяло и заковылял следом за Марасси, которая пересекла комнату с клетками и вошла в кабинет. Мелан была уже в коридоре. Марасси подхватила винтовку и заторопилась следом. Ржавь, Что скажет Ваксилиум, когда узнает, что она подобрала этого несчастного?» Она почти слышала его голос. «Ты его освободила, Марасси, но он считает тебя членом той же компании, которая, похоже, убила его друзей. Будь осторожна». Она остановилась у дверей и оглянулась, крепче сжимая винтовку. Ваксилиум иногда вел себя, как старый ворчун, Но оказывался прав чаще, чем ошибался. Человек в маске мог оказаться опасным. Юноша стоял посреди кабинета и растерянно озирался по сторонам. Сколько его держали в той клетушке, в темноте. Сколько он слушал, как его друзей забирают, пытают и убивают. Ржавь и разрушитель. Юноша в маске отыскал взглядом сейф и, шаркая ногами, направился прямо к нему. Заглянул внутрь. На мгновение Мараси предположила, что незнакомец собирается взять деньги. Но, разумеется, нет. Он вытащил маленький диск с полосками ткани. Дальше произошло то, чего Мараси ожидала меньше всего. Юноша вдруг стряхнул с себя одеяло. Под ними оказалась вовсе не набедренная повязка, а штаны чуть ниже колен, тугие белые чулки — Просторная белая рубашка и поверх нее аккуратный жилет того же красного цвета, что и маска, с двойным рядом пуговиц. Мараси впервые видела подобную одежду, но это уж точно не был дикарский наряд. Резким движением, засучив один рукав, юноша обнажил руку и с помощью полосок ткани привязал к ней диск. Непонятный ритуал буквально преобразил незнакомца. «Низенький». На пару дюймов ниже Уэйна он словно вырос на фут, во взгляде появилась уверенность. Но ржавь, что же делать? С этой тамаской маской его вряд ли можно счесть неприметным. Марасис и Милан еще могли, не привлекая внимания, преодолевать короткие расстояния в здешних условиях, но этому юноше такое точно не по силам. Где-то в ангаре раздались выстрелы. Возможно, о том, как прокрасться незамеченными, уже не стоит беспокоиться.